Глава 24. Бейкер-стрит. Найдено 4 зонтика, 3 дождевика, трамбон, несколько перчаток, кошачья переноска и жестяная банка из-под печенья. В витрине благотворительного магазина висел большой лист с надписью «Персонал в отпуске», «Магазин закрыт до 8 ноября». Эдди прочитала надпись «Ниду». Она забыла, что Ада, конечно же, отправилась в поездку вместе с семьей малыша-сола и до ее возвращения еще целая неделя. Как же Эдди теперь узнать, где живет Джунипер? Она перешла через дорогу, направляясь к бюро забытых вещей и глотая слезы разочарования. Она еще раз проверила страничку Джуни Берри в соцсетях. Там появился еще один новый комментарий: Меня не обманешь, Джуни Берри. Этот пикси сделан из пластика, но сама Джунипер, похоже, ничего больше не собиралась постить. Было обеденное время, и офис был практически пуст. Папа забирал мешки с находками со станции «Лондонский мост», и Эдди не рискнула подняться наверх и поискать Бида, потому что не знала точно у себя, Вера или нет. Поэтому она присоединилась к Бенедикту, который стоял за сортировочным столом в подвале. Повязку у него с руки уже сняли, и он деловито извлекал найденные вещи из транспортировочного желоба. Кошачья переноска, без кошки, латунный тромбон в чехле, одна перчатка голубая шерсть, одна перчатка красная шерсть, еще одна перчатка зеленая кожа. «Привет, Эдди!» «Ты не можешь разобрать эту кучу перчаток по парам? У меня есть дела наверху». Эдди печально кивнула, и Бенедикт ускакал прочь, оставив ее в одиночестве. Она достала из чехла латунный тромбон и посмотрела на свое бледное отражение в сияющем раструбе. Нит выбрался у нее из кармана и запрыгнул на сортировочный стол. «Не грусти», — сказал он, — «но я должна была защищать вас всех. А теперь мы можем никогда не увидеть импи «Не говори», — так воскликнул Нит. «Ты не виновата, просто...» «Не сдавайся». Он попытался поиграть с сортируемыми вещами. Забрался в полосатую детскую перчатку и поставил ее вертикально, так что она стала похожа на призрачную руку, бродящую туда-сюда. В коридоре раздался ляск. Это захлопнулась дверь одного из складов. Подняв взгляд, Эдди увидела Веру, быстрым шагом идущую к ним. На ее плече сидел Шэдуэлл, одета Вера была по-уличному. Это было странно, Эдди не видела, чтобы та спускалась на лифте или по лестнице. Заметив Веру и Ворона, Нит бросил полосатую перчатку и нырнул в другую, из зеленой кожи. «Я не ожидала увидеть тебя здесь», — холодно произнесла Вера. «Разве ты не должна быть в школе?» «У нас сегодня только половина дня». «Тебе повезло», — заметила Вера. «Я никогда не любила школу». «Почему?» — спросила Эдди. «В основном потому, что я не любила других девочек, а они не любили меня». Шэдуэлл спрыгнул на стол и принялся клювом ворошить и переворачивать перчатки. Эдди в ужасе осознала, что крошечные ступни Нида высовываются из манжеты зеленой кожаной перчатки. Она осторожно положила ладонь поверх них, с облегчением заметив, что у Веры нет с собой увеличительного стекла. «А почему вы не любили других девочек?» спросила Эдди, укратко стаскивая перчатку со стола и пряча в карман. Они были легкомысленными и глупыми. «Я жила одна, только с отцом и домработницей, и папа не хотел, чтобы я с кем-то дружила. Я развлекала сама себя». «О», — произнесла Эдди, — «а вы...» «Мне нужно идти», — оборвала ее Вера. «У меня назначена встреча. Меня не будет до конца дня. Идем, Шэдуэлл». Вера наклонилась вперед, чтобы ворон мог заскочить ей на плечо, и Эдди показалось, будто она заметила, как на шее у мискрич блеснул драгоценными камешками кулон «Птичка». «Кстати, пока я не забыла, наверх только что поступил новый мешок». С этими словами Вера повернулась, чтобы уйти. «Отправить его вниз по желобу Не дожидаясь ответа, она защелкала по ступеням под своих ботильонов, а спустя несколько секунд по витому транспортировочному жёлобу соскользнул мешок. Эдди поволокла мешок к сортировочному столу, отметив, что он до странного мягкий и бугристый. Она уже собиралась позвать Бенедикта, когда почувствовала, что под ее рукой что-то шевелится. На коже Эдди выступили мурашки. Нит прошипела она, обращаясь к зеленой перчатке. «Неужели это импи из Может быть, они нашли какой-то способ вернуться?» Эдди резко дернула шнурок, которым была завязана горловина мешка. Мешок словно взорвался у нее в руках. Дюжина сороколок взвелась в воздух, громко вскрикивая и вереща, хлопая зелеными крыльями и поводя перед лицом Эди зазубренными клювами. Она закричала и отчаянно замахала руками, пытаясь прогнать их, но они порхали вокруг ее головы и щипали ее закосы. Они метались по подвалу, словно пернатые мячики, сбрасывая на пол все, что попадалось им на пути. Разбился фарфоровый подсвечник, пуговицы из жестяной банки раскатились под ногами у Эдди. Девочка бегала за птицами, беспомощно глядя, как они пролетают через клады, подобные эскадрилье маленьких истребителей, подхватывая мобильные телефоны, связки ключей, сумки, шапки и висящие на вешалках пальто, и отправляя все это на пол. «Что происходит?» — крикнул Бенедикт, сбегая вниз по лестнице. Его внимание привлёк звук бьющегося фарфора. Он заметался туда-сюда, пытаясь подхватить мобильные телефоны и взмахивая руками в воздухе, а сороколки кружились вокруг его головы. Эдди проследовала за стаей вверх по лестнице в основной офис и в панике смотрела, как они переворачивают все вокруг. Разбрасывают ярлыки и мешки, швыряют в воздух чайные пакетики и скидывают на пол, уложенные в строгом порядке находки. Они стащили с веревки всю найденную обувь, сбросили со стены плакат «Мы возвращаем то, что вы потеряли» и долбили клювом по кнопке копира, пока бумага не застряла, а аппарат не начал издавать громкое бибиканье. Потом птицы полетели дальше, собравшись вокруг витрины с ценностями в дальнем конце. В суматохе Эдди почудилась, будто она видит Веру, одетую в пальто и размахивающую руками возле стеклянной дверцы витрины но потом она затерялась в пернатой круговерти. Когда Эди добежала до витрины, дверца была распахнута настиж, и сороколки хозяйничали внутри. Веры нигде не было видно. Ожерелья, кольца и подвески сверкали в воздухе, словно крошечные кометы, когда птицы утаскивали их прочь. «Стойте!» — крикнула Эдди, хватая щетку. Она бросилась на них, гоняя их прочь, Сороколки вылетели за дверь и помчались вдоль улицы, трепля газеты в руках у людей и ероша их волосы. Потом они скрылись в здании станции Бейкер-стрит, словно шайка городских пиратов.